Глава 3 Сукин сын. Как только увидела свою машину, сразу поняла, чьих это рук дело. Козел, но ну я тебе устрою, скотина. Дальше из меня вырвался такой поток нецензурных выражений, что проходящая мимо женщина закрыла уши своему ребенку и одарила меня раздраженным взглядом. Пробормотав извинения, я начала обзванивать ближайшие сервисы и шиномонтажки. Рабочие приехали только через четыре часа. Удостоверившись, что машина моя, наконец сняли все блокираторы. Уставшая, злая и голодная, я отправилась домой. За эти четыре часа в моей голове уже созрел план, как ответить Лаврову. Приняв душ, поужинав и поставив будильник на более раннее время, я набрала знакомого ветеринара. В студенческое время я с ним встречалась, но не сложилось. «Привет, Артур». «Давно тебя не слышал, Ксюш. Привет, дорогая». «Скажи мне, пожалуйста, ты работаешь завтра с утра?» «Да, как обычно, с восьми до девятнадцати. Опять с что-то». «Феня — это кошка моей мамы, и мы частые клиенты клиники Артура». «Нет, с Феней все хорошо. Артур, а ты не мог бы подъехать в клинику на часок пораньше? Есть небольшое дело». «Могу». «А что за дело, скажешь?» «Давай при встрече все объясню». Боясь реакции мужчины, не стала ему выкладывать все. При встрече все равно не отвертится. «Хорошо». Поболтав еще немного с Артуром, я наконец-то легла спать. На следующий день в шесть утра я была уже на сельскохозяйственном рынке. Продавцов еще было мало, но я уже нашла то, что мне было необходимо. Маленького, розовенького, милого поросенка, которого я и притащила к Артуру в клинику. «Ксюш, я, конечно, был готов ко многому, но поросенок...» Мужчина был явно удивлен, зато на моем лице расползалась победная улыбка, уже смакую свою маленькую пакость. «Артурчик, можешь ему снотворное поставить? Слабенькое. Мне его до мамы довести надо, а он мне весь багажник перевернет, пока доедет». «У тебя мама решила хозяйством заняться?» «Да нет, соседка попросила, бабзина!» «Бруй, не краснею, все-таки я отменная лгунья, хотя моя совесть словно хомяк уже начинала меня грызть из-за этого, но оно того стоит!» «Ой, Лавров, не стоит и связался!» Артур поставил поросенку укол, я уложила это милейшее существо в объемную льняную сумку, которую перекинула через плечо. Тяжеловато, конечно, но потерплю. Попрощавшись с Артуром, отказалась от его предложения мне помочь и, прыгнув в машину, направилась прямо в офис этого гада. На часах было половина восьмого. В офисе в это время должен быть только охранник. Самое сложное будет убедить охрану пропустить меня к кабинету Лаврова. В общем, полчаса я рассказывала байку о том, что мне нужно отдать директору очень важные документы. Но так как у меня самолет уже через два часа, я никак не могу встретиться лично с Денисом Анатольевичем и передать их через третьих лиц тоже не могу. Убеждала я охранника как могла, включила все свое природное обаяние, даже пришлось дать свой номер телефона и пообещать свидание, на которое я не собиралась приходить. Необходимо спешить. Скоро тут начнут собираться сотрудники, а лишние свидетели мне не нужны. Да и поросенок начинал просыпаться, шевеление в сумке происходило все чаще. Все-таки уговорив бедного охранника, я полей кинулась в кабинет Дениса, по пути читая таблички на дверях, благо мужчина подсказал, где он находится. Вот он. А мне сегодня везет. Повернув в замочной скважине, выданный недалеким охранником, ключ, открыла дверь и, вытащив из сумки мою прелестную ношу, положила ее прямо на белоснежный кожаный диван. Поросенок уже проснулся и начинал изучать обстановку вокруг себя, что меня безумно радовало. Закрыв дверь кабинета, я быстро спустилась вниз и даже поцеловала охранника в щеку от радости, всучив ему в руку ключик. На работу я не ехала, а летела, словно на крыльях. Настроение было замечательное. Предусмотрительно поставив свою машину на платную стоянку, мало ли что Лаврову взбредет еще в голову, я зашла в агентство и приступила к работе.